и Флетчер видел, что к нему прилипли куски губ Хайнса. Горло Флетчера подкатила тошнота, но он плотно сжал губы. Не было у него времени блевать на то, что его стараниями осталось от Хайнса. Однако он еще на секунду задержал взгляд на дымящемся рте и выплеснувшихся на щеки глазах. — Как вы можете описать ваши ощущения? — спросил он у трупа.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 Тощий мужчина докурил сигарету до самого фильтра. Повернулся к Карлу, чуть покачиваясь, словно не привык курить, и от одной сигареты у него закружилась голова. «Хороший вечер!» — сказал мужчина. Карлу кивнул. «Все так, хороший вечер!» «Мы счастливчики, потому что живем!» — ответил Карлу. Мужчина с ним согласился. «Все мы! И все время!» Он направился к краю тротуара, где стояла урна, Бросил в нее пачку сигарет, практически полную, без той, что выкурил. Всем мы», — повторил он, — все время. Мужчина ушел. Карло проводил его взглядом, думая, что мужчина, скорее всего, все-таки по отцу. А может, и нет. Не так-то легко определить, безумен ли человек. Это рассказ в стиле о комнате для допросов в южноамериканской вариации ада. В таких рассказах человек, которого допрашивает...